Нет, не взбежал. Вместо этого Хавгрим обрушил молодецкий меч на сомкнувшиеся у него перед носом ворота. И меч сломался, что говорило о его высоком, поздешнем мерком качестве, так же уверенно, как способ его применения, о сообразительно переменившего. Это ж надо рубануть прямо по свеженабитой скобе в палец толщиной. Пока Берсерк осмыслял происшедшее, подскочили соратники. И вот тогда на Хавгрима и его друганов мои друганы опрокинули котел с крутым кипяточком. Хавгрим увернулся, берсерк все-таки. А вот с некоторыми, менее проворными, случилось неприятное. О чем нам немедленно сообщил пылкий хор ошпаренных бойцов. С нашей стороны ему вторил куда более оптимистичный рев нашей партии, приветствующий мою победу. Но до окончательной и бесповоротной победы, как мы вскоре убедились, Было еще ой как далеко. Глава 35. Последний бой Хирда Ульфа Черноголового. Мы продержались еще сутки. Мои надежды на то, что пара знатных заложников обеспечат нам положительный результат переговоров, не оправдались. Сам Торкель Ярл наотрез отказался рулить своими людьми из заточения в нужную нам сторону. А его коллега Ярл Миор занял твердую позицию. Не шага назад. Как мне пояснил разбиравшийся в местной политике дедушка Стенульф в случае смерти Торкеля с сыном их союзник и отчасти родственник получал изрядный кусок Торкелева Одаля. Вот уж как говорится, Торкель мне друг, но имущество дороже. Сам Торкель, как мне показалось, после удара по жбану Малеха повернулся рассудком. Несколько часов напролет, то меня поносил то сынульку, которого мы разместили рядышком с папашей. А сотки у нас были насыщенные. Уж поверьте, 24 часа непрерывного боя – это очень долго. Тем более, что у наших противников, благодаря численному превосходству, была возможность работать в две смены. Одни спят, другие не дают спать нам. Зато мне удалось уболтать наших, тех, кто покруче, устроить вылазку, когда у штурмующих выдалась пауза. Хорошо получилось. Матерый воин Мьор Ярл оплошал так же, как недавно сопляк Торкельсон. Ярл не выставил ни дозорных, ни секретов. Сконцы разожгли костер напротив ворот и решили, что мы под присмотром. Не будь у нас раненых, мы бы в эту ночь самым замечательным образом оставили бы осаждающих с носом. Но бросить раненых это не по-джентльменски. Пренебрегая освещенными воротами, мы очень тихо перелезли ограду, С темной стороны обошли вражеский лагерь с подветренной, собачки там как же без них, и обрушились на сконцев, аки молот Тора, на перепившихся и неистых великанов. Минут пять бодро рубали спящих на окраине лагеря, подожгли два шатра и распугали всех лошадей. Вернее, не совсем всех, парочку придержали и отдали свану черному, который в потехе не участвовал, а сдернул с максимальной скоростью. Почему, почему сушей? Да потому что маленькая бухта, принадлежащая Адалю торки ярла была до отказа забита кораблями сконцев. Причем примерно половина оставалась на рейде. Вдобавок все плавсредства помельче, шестивесельных, либо ушли, либо сушились на берегу. Так что выбраться морем у Свана никаких шансов. А всем нам очень хотелось, чтобы он все-таки добрался до Рагнара и упросил его подмогнуть страдающим за правое дело землякам. Слом, выспаться этой ночью у сконцев не получилось. До самого утра они тушили пожары и разбирались с ранеными убитыми. А мы потеряли только одного. Невезучий словил спиной копье, уже перекатываясь через чистокол. Утром наступило затишье. Аж до полудня. Но тут, как в известном анекдоте о том, как русского спросили, когда, по его мнению, придет конец света. А тот ответил, когда не знаю, зато знаю откуда. Я там живу. Так вот, мы тоже знали, откуда пришел тот самый северный пушистый к нашему маленькому дружному коллективу. Он пришел с юга. Более того, мы даже знали время его прихода – астрономический полдень. Это потому, что сразу аж шесть ярлов прибыли к захваченной усадьбе Торкеля по нашей душе. Шесть ярлов с дружинами. Чуть ли не 500 свирепых датских вояк. Итого, учитывая потери противника, где-то 700 с хвостиком против наших полутора сотен, из которых большая часть обычные бонды. Как выяснилось позже, Мьор послал ратную стрелу еще до того, как они с Торкелем напали на наших. С упреждением, так сказать. Так что союзники-соседи прибыли в полной уверенности, что это мы, злодеи, напали на честных сконцев и захапали Торкелево подворье. И уже на месте выяснилось, что дело обстоит как раз наоборот. И застремались храбрые скотские, сконские ярлы. Нет, в том, что наша песенка хорошим темпом переходит в похоронный марш, никто из сконцев не сомневался. Стремались они не нас, а месте Латброка. И вместо того, чтобы быстренько устроить нам карачун, закопать трупы и сделать вид, что нас как бы и не было, вновь прибывшие устроили многоголосый срач на тему «Кто ответит за беспредел?» То есть в глубине души сконцы были уверены, что грабить жителей нашего славного острова восстанавливает справедливость. селонцы это считай, каждую зиму на земле сконы за зипунами ходили. Но у сконцев, увы, им не было своего Рагнара, а у нас был и есть. И Рагнар этот спит и видит свободные сконские земли к рукам прибрать. И тут такой повод. Так что половина сконцев вопила, что нас надо отпустить с почетом и извинениями, А другая половина считала, что нас надо немедленно победить. Причем особо извращенным способом. Чтобы, значит, Рагнарс дорогнулся и проникся к сконцам уважениям. Ну да, напугали дикобраза старушечными ягодицами. Такие звероящеры, как Рагнар с сыновьями, по части кровавых извращений, абсолютные чемпионы датской марки. Поскольку обсуждение шло, пусть и на удалении, где-то сотни метров, но столь бурно, мы слышали почти все. И видели тоже. Так что, когда большая часть вновь привывших отбыла на место постоянного проживания, это не стало для нас секретом. А я, кстати, вернее, не кстати, но слишком поздно понял, что допустил ошибку. Следовало поднять белый щит и попытаться принять участие в диспуте. Глядишь, сомневающиеся стали бы нашими союзниками. Как позже выяснилось, предусмотрительный Мьор Ярл позаботился еще кое о чем. Заслал гонца к самому главному сконскому ярлу, полномочному представителю Харика, конунгов-сегданов, вассалом которого формально считался и Рагнар. И не только к нему, как выяснилось еще позже. Итак, часть ворогов свалила, но осталось все равно больше, чем мы могли бы способно переварить. Тем более, что они решили сменить тактику. Осознав, что взять нас на храпа может стоить слишком больших потерь, С конца начали мероприятия по правильному штурму. Например, занялись изготовлением тарана, коротких лестниц и примитивных мантелетов. А нам осталось только наблюдать, с глубокой печалью. «Может, попробуем прорваться?» – без особой надежды предложил медвежонок. «А может, и Одина попросишь?» – внес встречное предложение Лейф Весельчак. «Подарим ему этого», – кивок в сторону Торки ярла. «Хороший воин, отцу будет в радость». Мои коллеги оживились, моментально посыпались предложения, каким именно образом отправить пленников в Валхалус на и гарантией доставки нашей просьбы. Предложение одно кровавее другого. И при этом никакого садизма. Исключительно деловой подход к межмировой логистике. Я тихо охреневал, совершенно не представляя, как остановить процесс. Бойцы были абсолютно уверены в его эффективности. Если я заортачусь, даже слушать не будут. Похлопают, пока еще... Хевдинга Ульфа по плечу. Мол, ты, брат, всегда был немножко странным, но ничего, любим тебя не за это. Сами разберемся, ты только не мельтеши. Выручил дедушка каменный волк. Дурни во все, заявил он пренебрежительно. Торкель-ярл нитрыль, которому послания на шкуре кровью пишут. Станет Торкель перед отцом за своих врагов заступаться? Как же? Да и некогда уже правильную жертву принести. За стену гляньте. Каша ячменная свариться не успеет, как эти бить нас полезут. А как бы и успели, мы же две ночи назад Одину 47 жизней подарили. Если после этого отец к нам не расположился, так значит нет нам его благословения. А коли так, то должно нам погибнуть достойно. И еще до первой звезды мы все будем пировать в Алхали. Сильная речь воодушевляющая для всех, кроме меня. Зато у меня есть идея. Значит так, смертники, вмешался я в беседу. Если у меня для вас работенка, давайте дадим Одину немного времени, чтобы о нас позаботиться. Сделаем как надо, и путешествие в Асгард откладывается до завтрашнего утра. Идея была проста. В усадьбе Торкеля имелся изрядный запас обычных дров и порядочный запас торфа. А кроме торфа и дров не менее трех кубометров очень качественного кораблестроительного материала. Конечно сжечь и доски корабельной обшивки чистое варварство, просто рука не поднимается. Но, может, и не придется. Куда больше меня привлекал немалый запас смолы. Вот в смоле я и велел как следует вывозить обычные дровишки, а некоторые еще и в жиракуну для пущего возгорания, и затем раскидать топливо вокруг нашего забора. На некотором отдалении, естественно.